Глава 7. Откройте свои сокровенные стремления. Люди свободны только тогда, когда делают то, что хочет их самое глубокое я. Но до него ещё надо добраться. Для этого придётся очень глубоко нырнуть. Дэвид Лоуренс. На свой шестидесятый день рождения Макс вместе со своим партнёром Полом пришли на семинар Радикальное принятие. На этом настоял Пол. Тебе уже 60 лет, сказал он. А ты всё бежишь к финишной ленточке, совершенно упуская из виду пейзаж. Макс, владелец фирмы, специализирующейся на консультациях в области инвестиций, согласился. Я страдаю от синдрома упущенных возможностей, признался он, когда мы втроём разговорились во время перерыва. Увидев мой удивлённый взгляд, он добавил: "Боязнь пропустить что-то интересное". Если я слышу о чём-нибудь новом комплексе упражнений, новом Айфоне, встрече одноклассников, удивительном меняющем жизнь семинаре, тут он сделал драматическую паузу и улыбнулся мне: "То боюсь, что упущу свой шанс, если не приму участие в происходящем". Потом он снова сделал паузу и посмотрел на меня серьёзнее. "Правда в том, что я постоянно испытываю тревожность и неудовлетворённость. Полу указал мне на это на прошлой неделе, спросив, что для тебя будет достаточно. В моей жизни столько хорошего: прекрасная карьера, хорошая репутация, здоровье, любящий партнёр, но, кажется, этого мало. Потом он добавил: "Мой настоящий страх заключается в том, что жизнь проходит, а я упускаю то, что действительно важно". Синдром упущенных возможностей. Макси Пол познакомили меня с экзистенциализмом для описания жизни многих из нас. Нас преследует ощущение, что времени мало, что мы умрём, так и не начав жить полной жизнью. Стремимся ли мы ещё к одному чувственному опыту, любви ещё одного человека или напитку, который бы успокоил наши страхи? В этом гнавенье мы упускаем состояние присутствия. У нас есть только одна возможность здесь и сейчас, чтобы осознать истину о том, кто мы есть. Снежностью соединиться с другими и слушать ветер в деревьях. Мастер дзен и поэт Рёкан написал: "Если хотите обрести смысл, перестаньте преследовать множество целей. Хроническая неудовлетворённость не даёт нам оказаться в настоящем моменте и увидеть всё таким, какое оно есть. Когда мы всё время стремимся к чему-то другому, то не живём настоящей жизнью". Практика четырёх шагов. помогает нам освободиться от неудовлетворённости, которая ограничивает нашу жизнь. В этой главе вы увидите, как исследование может раскрыть неудовлетворённые потребности, которые приводят к нездоровым привычкам, и как забота соединяет нас с нашей внутренней целостностью. Но сначала давайте посмотрим на универсальные причины, которые заставляют нас чувствовать, что мы что-то упускаем, что настоящего момента недостаточно. вдали от своей звезды. Английское слово desire желание происходит от латинского глагола desiderare желать, тосковать, не находиться, который буквально означает быть вдалике от звёзд. Подумайте вот о чём. Всё во Вселенной состоит из звёздной пыли. Наша звезда источник всего живого. Её яркость и мощность представляет осознавание как таковое. Все формы жизни возникают из этого источника и страдают, когда чувствуют себя отделёнными от него. Вместе с этим чувством приходит стремление к чувству связи и ощущению я действительно жив. Естественный фокус желания удовольствия, поскольку оно главный биологический сигнал того, что дарит нам ощущение полноты жизни: безопасности, еды, секса, самоуважения, связи с другими, духовной реализации. Таким образом, желание это энергия звезды, зовущей нас домой. И хотя поиск удовольствия может быть совершенно здоровым, энергия желания становится серьёзной проблемой, когда не удовлетворены базовые потребности. Тогда желание усиливается, внимание сужается и зацикливается на более доступных или ощутимых заменителях. Если нам не хватает чувства безопасности, то мы стремимся к власти или деньгам. Если не хватает любви, то мы постоянно ищем одобрения или копим достижения, чтобы завоевать тёплые к себе отношения. И если наши базовые потребности не удовлетворены, то эта зацикленность может подчинить нас. Желание превращается в жажду и зависимое поведение. Заменители дают временное облегчение, на крючок которого мы попадаемся, но они никогда не смогут полностью удовлетворить нашу потребность. Все наши свершения Не дадут нам почувствовать себя действительно значимым. Все наши деньги не принесут настоящей безопасности. В сотни друзей в соцсетях не смогут убедить нас, что мы достойны любви. И мы продолжаем чувствовать, что чего-то не хватает. Обращаемся к заменителям и отдаляемся от своей звезды, источника нашего желания и стремления. Размышление, настрой, если бы только Когда мы стремимся к заменителям, мы пребываем в лимбическом трансе. Убеждения и неудовлетворённые потребности опускают нас в большую часть ниже линии сознавания. Шаг исследования выявляет хроническое чувство неудовлетворённости, заставляющее нас искать внешние опоры, а также наше убеждение, что для лучшей жизни достаточно внешних изменений. Есть ли некое событие, о котором вы думаете? Если это произойдёт, оно изменит всё. Думаете ли вы, что были бы счастливы, если бы только нашли правильного партнёра или родили ребёнка, или сбросили вес, или устроились бы на хорошую работу, или если бы ваш ребёнок поступил в правильный колледж? Теперь проследите, как установка, если бы только, формирует ваши мысли и настроение. Ваши решения в различных жизненных ситуациях Как влияет на вашу способность наслаждаться жизнью прямо сейчас? Вам кажется, что вы начнёте жить полной жизнью когда-то в будущем? Постарайтесь заметить, как этот настрой, если бы только, проявляется и в незначительных ситуациях повседневной жизни. Если бы только я мог поспать подольше. Если бы только дети одевались быстрее. Если бы только было меньше машин на дороге. Если бы только я мог выпить ещё одну чашечку кофе. разобраться с этим проектом купить новый компьютер привести в порядок файлы выпить бокал вина если бы только кто-нибудь другой прибрался на кухне если бы только я смог проспать всю ночь когда вы получаете желаемое как долго сохраняется чувство удовлетворённости теперь оторвитесь от прослушивания и проверьте присутствует ли этот настрой прямо сейчас Есть ли у вас ощущение, что вы находитесь на пути к чему-то другому? Фоновое чувство неудовлетворённости. Есть ли ощущение, что вам чего-то не хватает прямо сейчас? Поскольку заменители не способны удовлетворить надолго, волны навязчивого желания захлестнут любого. Нас швыряет из стороны в сторону по поверхности моря, и мы не можем достичь глубины. Почувствовать чистое стремление нашего самого глубокого я. Как сказал Дэвид Лоуренс, для этого придётся очень глубоко нырнуть. Практика четырёх шагов и синдрома упущенных возможностей. С нашего семинара Макс вынес для себя отношение со своим будущим я. Во время медитации он увидел более пожилую версию себя на маленькой парусной лодке, скользящей с помощью ветра по кристально чистому озеру. Он ни за чем не гнался и ничего не пытался доказать. Послание от его будущего я было таким: "Ты вполне можешь быть удовлетворен уже сейчас". Это видение вдохновило Макса. Но до такого состояния ему было как до Луны. Когда он пришёл на ретрит 4 месяца спустя, мы решили применить практику четырёх шагов к тому, что он теперь называл "моя бесконечная погоня". Во время сидячей медитации он не мог выкинуть из головы мысли о новых инвестициях, и это не давало ему прийти в состояние присутствия. Я предложила ему распознать эту одержимость и принять её, а потом сделать поворот на 180°. Градусов. Если ты перенаправишь своё внимание с мыслей о проекте на чувства в теле, что ты заметишь? Он сказал: возбуждение, цепляние и страх. Дальнейшее исследование выявило область жара, давления и возбуждения в груди. Я спросила, во что верит эта его часть. И он сказал, что я упущу свой шанс, если не предприму каких-нибудь шагов. И что ты потеряешь? поинтересовалась я. Макс покачал головой. Не знаю. Может быть, деньги. Возможность сделать доброе дело. Или добавить впечатляющую строчку в резюме? Это так, Макс. Ты правда потеряешь что-то важное? И снова он покачал головой. Мм, нет. Просто я это так ощущаю. Мне всегда кажется, если я не буду действовать, то что-то упущу. Упущу полноту жизни. Теперь, когда он соединился со смесью страха и неудовлетворённости, я предложила Максу снова обратиться к его будущему я как источнику мудрой заботы. Что твоё будущее я может посоветовать тебе? Он кивнул и пару минут спустя сказал: "Я на этой парусной лодке вместе с ним. Но теперь всё по-другому. Он активно использует ветер, куда бы тот ни дул. Он присутствует в настоящем. дышит полной грудью оттягивается по полной Макс улыбался Я спросила хочет ли он что-нибудь сказать тебе Определённо Он снова положил руку мне на плечо и сказал Того что есть сейчас уже достаточно Не нужно ни за чем гнаться у тебя уже всё есть Потом он открыл глаза и засмеялся Всё уже здесь Тара плыть под этими парусами Сидеть здесь, дышать, исследовать всё это с тобой, чувствовать тепло в груди. Всё уже здесь. Если мы всё время гнались за чем-то внешним, то соединяясь с настоящим моментом, как и Макс, можем обнаружить возбуждение или напряжение или страх, которые будут частью желания. Часто при этом присутствует навязчивое ощущение: я что-то упускаю. Но что будет, если мы откажемся гнаться за тем, чего нам кажется, мы хотим, и просто будем пребывать в настоящем моменте? Что произойдёт, если мы призовём себя, словно дружелюбно положив руку на плечо, поверить в то, что всё уже есть прямо сейчас? Постепенно мы обнаружим полноту нашего собственного присутствия. Вместе с этим приходит благословение чувства достаточно. Мы осознаём Всё, к чему мы так стремимся, уже присутствует, прямо здесь, прямо сейчас. Мы можем ощутить дух этого состояния в известном стихе мастера Рёкана. Вор взял всё, но оставил тебя. Луна в окне. Важно помнить, что достижение состояния присутствия освобождает нас внутренне, но вовсе не означает радикальную внешнюю перемену. Повседневные занятия Макса остались во многом теми же, что и раньше. Безстрастность определённо не была его стилем. Он всё так же боролся за дорогостоящие контракты и уважение коллег. Но, как он сказал: "Я больше не чувствую такого внутреннего беспокойства и чаще присутствую в настоящем". И когда я всё же начинаю тревожно гнаться за лучшим ветром, старый моряк кладёт руку на моё плечо и говорит: "Всё уже здесь". Зависимость от любви. Для Макса лекарство от синдрома упущенных возможностей стало возвращение в настоящий момент. Но иногда бывают ситуации, когда мы не способны сделать поворот на 180° и оказаться в настоящем, не встретившись прежде с глубокими и болезненными слоями неудовлетворённых потребностей. Я пережила на собственном опыте и видела на примере многих других, как желание перерастает в абсолютную одержимость. В такие моменты нужно обратить пристальное внимание на жажду и страх, которые движут нами. Дэвид пришёл на ретрит по медитации после того, как его девушка разорвала их отношения, продлившиеся всего полгода. Эта потеря мучила его. Мысленно он постоянно возвращался к их краткой совместной истории, заново проигрывая мгновения страсти. Тогда ему казалось, что их любовь будет длиться вечно. Чем более одержимым он становился, Тем более отчаянным было его желание. На нашей частной встрече Дэвид провозгласил: "Я потерял любовь всей своей жизни. Все вокруг продолжают верить, что я найду кого-то ещё, ещё лучше, но я не верю в это. Я думаю, она была той самой. Мне кажется, моя жизнь окончена". Он удивился, когда я предложила ему вместе выполнить практику четырёх шагов. Из него полился поток слов. Я сижу, стараюсь медитировать, и всё, о чём я могу думать, так это о том, как звоню ей, как мы миримся, занимаемся любовью. Дэвид рассказал, что постоянно мысленно проигрывает их последнюю ссору, пытаясь понять, что именно он сделал не так. "Какое чувство наиболее заметно?" спросила я. "Неудовлетворённость", ответил он. "И интенсивное, непрекращающееся желание". Попробуй просто распознать это чувство и принять его, не осуждая себя. Он с отвращением покачал головой. Это сложно. Я чувствую себя настолько беспомощным. Мне так стыдно, что я так сильно хочу её. Я понимаю, Дэвид, это естественно. Прими это чувство, этот стыд, который приходит вместе с желанием. Попробуй назвать эти чувства. Желание. Желание. Стыд. стыд. И сделай паузу, давай ему пространство. Спустя пару мгновений он кивнул, и я спросила: "Какая эмоция наиболее сильна сейчас?" Он без колебаний ответил: "Желание. Каждая клетка в моём теле хочет вернуть её". "Хорошо", сказала я. "Давай исследуем это желание. Попробуй взглянуть на одну из своих фантазий так, словно проигрываешь её на мысленном экране. Я подождала, пока он закроет глаза. Теперь обрати внимание на то, что происходит, когда ты отворачиваешься от экрана. Что происходит в твоём теле и сердце? Спустя пару мгновений я добавила: "Где это желание живёт в твоём теле? Ты можешь сказать мне, как оно ощущается?" Я побуждала его сделать важный поворот на 180° градусов, от мыслей к чувствам и полностью погрузиться в свои переживания. Желание Дэвида оказалось когтистой лапой, крепко вцепившейся в его сердце. Казалось, оно рвёт его плоть. Его сердце разрывалось на части. Тогда мы применили метод, который я называю отслеживание желания. Он помогает найти неудовлетворённые потребности и спрятанное в них подлинное стремление, которое подпитывает наше навязчивое желание. Представь, что ты можешь погрузиться в эту энергию желания, в эту когтистую лапу, которая разрывает твоё сердце. Дэвид подался вперёд, челюсти сжаты, лицо застыло в предельном сосредоточении. Я подождала несколько мгновений и затем спросила: "Что хочет пережить эта энергия желания?" "Ей требуется компания. Она не хочет быть одна." "Хорошо. Пребывай внутри этого чувства", ответила я. И ощущай, что такое компания. Если бы у неё была компания, что бы это значило? Она могла бы расслабиться и отпустить всё. Она была бы частью чего-то. Каково это быть частью чего-то? На что это похоже? Это словно он положил обе ладони на грудь. Моё сердце открытое пространство. Невероятно живое, наполненное теплом и светом. Ты можешь почувствовать это прямо сейчас. Он кивнул. Это то, чего действительно хочет твоя энергия желания. Или есть ещё что-то? Дэвид хранил молчание, потом прошептал: Прямо сейчас нет никакого желания. Исследование открыло дверь в тёплое, сияющее пространство заботы, в котором сейчас покоился Дэвид. Спустя какое-то время я попросила его ощутить то, что он хотел бы запомнить в этом переживании. Это любовь Тары, и она уже здесь, ответил он. Руки Дэвида всё ещё лежали на сердце. Но я знаю, что как только покину эту комнату, то забуду про всё и снова буду желать обрести это чувство с ней, моей девушкой. Потом, мягко похлопывая по груди, он сказал: "Мне надо как-то запомнить, что любовь уже здесь". В завершении сессии мы поговорили о том, что не надо бороться со своими фантазиями, которые неизбежно будут возникать вновь и вновь. Я сказала Дэвиду не осуждать себя за этот глубоко укоренённый и очень человеческий способ искать любовь. Осуждая себя за свои желания, мы блокируем доступ к неотъемлемой в невременной любви, которая заключена в наших сокровенных стремлениях и взывает к нам. Привязанность это плохо? Мне часто задают вопрос, должны ли мы отказаться от своего стремления к близким отношениям с другими. Мы часто слышим, что привязанность это нездоровое явление, что она препятствует духовному развитию. Но нет ничего низдорового или противоестественного в том, чтобы стремиться к близким наполненным заботой и отношением. Наши тело и мозг стремятся к привязанности с момента рождения. Она необходимое условие нашего выживания. Младенцы привязываются к тем, кто о них заботится, пусть даже те снова и снова не удовлетворяют их потребности. Проблема в том, что если наша потребность в привязанности не была удовлетворена в детстве, то впоследствии мы склонны цепляться за близкие отношения, или бежать от них, не позволяя настоящей связи сформироваться. А когда заменители не оправдают наших ожиданий, мы ощущаем себя подобно брошенному ребёнку, который рыдает в ночи и жаждет удовлетворения, а оно никак не наступает. В случае Дэвида страстный секс просто усилил его жажду. Мы, люди, наслаждаемся биологией желания и боремся с ней с тех пор, как спустились с дерева. Гормоны и другие нейромедиаторы попадают в кровь, вызывая возбуждение и эмоциональную связь, и создавая сильный отпечаток в памяти. Отчасти те же нейронные сети задействованы при зависимости от опиатов или других наркотиков. Неудивительно, что Дэвид чувствовал, как когтистая лапа сжимает его сердце. У него была ломка. Вот почему этот процесс, поиск источника любви внутри себя, необходим для исцеления. Когда навязчивое желание направлено вовне, практика четырёх шагов помогает нам отказаться от зацикленности, сделав поворот на 180° и обратившись к нашему непосредственному опыту. Привязанность всё равно будет возникать, но она больше не сможет управлять нашей жизнью и блокировать поток любви. Чем больше мы поверим любви внутри себя, тем более целостными станем и тем более открытыми и заботливыми сможем быть по отношению к другим. От неудовлетворённых потребностей к зависимости. Если наша потребность в безопасности и связи не была удовлетворена в детстве, мы оказываемся более склонны к формированию зависимого поведения. Нейробиологи доказали: стресс вызывает биологические изменения в мозге, включая уменьшение числа дофаминовых рецепторов, которые регистрируют удовольствие. Это заставляет нас искать более интенсивных ощущений, в том числе через секс, еду, деньги или наркотики. Но хотя мы можем временно активизировать свои центры удовольствия, дофаминовые рецепторы становятся менее чувствительными, и для того, чтобы получить удовлетворение, требуется всё больше стимуляции. Как иногда напоминает участникам программы анонимных алкоголиков, благодаря одной рюмке вы можете почувствовать себя новым человеком, а потом этому новому человеку нужна ещё одна рюмка. Когда мы страстно желаем чего-то, активность в префронтальной коре снижается. Это ухудшает критическое мышление и способность к самоконтролю. Вы чувствуете себя совершенно другим человеком. Вы оказываетесь под контролем лимбической системы, утрачивая доступ к частям мозга, которые развились недавно. С течением времени структуры мозга, которые формируют наше самоощущение, глубоко нарушаются. Наши мысли, чувства, выбор, который мы делаем, и то, как мы относимся к другим, оказываются увязаны с зависимостью. Мы утрачиваем связь с внутренним золотом, с тем, что одухотворяет наше существование, заменяя любовь едой. Фран пришла ко мне по рекомендации своего куратора в программе анонимных передающих. Она сказала мне, что анонимные передающие помогают ей. У неё появились новые знакомые, она слушала истории о борьбе других и честно рассказывала о своей, и благодаря этому испытывала меньше стыд из-за своей одержимости едой. Но всякий раз сталкиваясь с серьёзным стрессом, она снова обращалась к еде. Возможно, ей не хватает какого-то ключевого ингредиента, сказала она. Те, кто верит в высшие силы, могут обратиться к ним, когда чувствуют себя одинокими и сталкиваются с трудностями. Но это не мой случай. Мой куратор пытался помочь мне с этим. Я ощущаю, что во вселенной есть нечто большее, чем я. Но это не какая-то богоподобная сила, которая наблюдает в том числе и за мной. Фрэн хотела узнать, может ли медитация дать ей внутренние силы, чтобы сопротивляться этой тяге к еде. Я предложила ей выполнить практику четырёх шагов и спросила, готова ли она обратиться к недавнему эпизоду переедания. "О, это случилось, когда ко мне приехали отец с мачехой", ответила она. Франн поведала, что у неё с родственниками напряжённые отношения, и она с ужасом ждала их приезда. Она пораньше пришла с работы домой, чтобы навести порядок, чем-то перекусила вместо того, чтобы поужинать, а потом Это перекусывание превратилось в длительное поедание хлопьев и мороженого. Франс сказала, что тревога полностью поглотила её, когда она превратила свой кабинет в гостевую комнату и постаралась придумать ужин, которым бы они все могли насладиться. Мы решили применить практику четырёх шагов к этой тревоге. Фран должна была распознать тревогу и сделать паузу, предоставив этому чувству немного пространства. Потом девушка приступила к исследованию, спросив, о чём говорило это тревожное чувство. Ну, они будут жалеть, что приехали. Подумают, что мой раскладной диван неудобный и что я не умею готовить. Будут сравнивать меня с моими старшими братом и сестрой. А они зарабатывают больше 200.000 долларов в год. У них есть семья, и они ведут более традиционный образ жизни. Хорошо, давай остановимся на этом, сказала я. Какое чувство наиболее сильно сейчас? Тревога. Но также, ну, на самом деле, боль. По их мнению, я неудачница. Они не уважают меня. И когда ты позволяешь себе почувствовать эту боль, где она ощущается в твоём теле? Фрэнк положил ладонь на горло. Вот здесь, ответила она. У меня сдавило горло. Я словно пытаюсь сдержать слёзы, сдержать слова. Что произойдёт, если ты не будешь сдерживать слёзы и слова? Если вся эта боль выйдет наружу, никто никогда не захочет общаться со мной. Она помолчала, а потом продолжила. Мой брат всегда говорил мне даже в детстве: "Ты всегда готова обидеться". Франза заплакала. "Никто не хочет быть со мной, когда мне больно". Это действительно так? Ну, я не хочу быть с собой. Мне кажется, что я веду себя по-детски, и вся эта чувствительность это просто глупо. Я попросила Франна обратить внимание на это чувство в горле, эту ранимость. Что нужно этой части твоего существа прямо сейчас? Что она от тебя хочет? Она хочет, чтобы я знала, что ей больно. И она хочет, чтобы я позаботилась о ней, и не покидала её. Хорошо. Теперь побудь в этом состоянии несколько мгновений и позволь своей самой доброй и мудрой части своего существа наблюдать за этой иронией. Что тебе хочется сделать? Франс легко выпрямилась и сделала пару глубоких вдохов. Я хочу заверить эту юную часть себя, что мне не всё равно. Она мне не безразлична. Но я знаю, что всё равно покину её. Я просто не могу долго выносить эти чувства. Попробуй сказать ей, что тебе не всё равно, и ты хочешь остаться, хотя тебе это и тяжело, и сделаешь всё, что в твоих силах. Франк кивнула. Та часть меня, которой больно, сказала, что это уже хорошо. И спустя какое-то время добавила: стало чуть легче, чуть нежнее, и уже не так больно. Дыра в душе. Я родился с тем, что называют дырой в душе. Боль, которая пришла от осознания, что я недостаточно хорош, что не заслуживаю большего, что вы никогда не обращали на меня внимания. что, возможно, вы недостаточно любили меня. Для нас, страдающих от зависимости, исцеление это нечто большее, чем выпить таблетку или получить укол. Исцеление связано с духом, с тем, чтобы справиться с этой дырой в душе. Уильям Копперс. В последующие несколько месяцев мы с Фрэн часто выполняли практику четырёх шагов вместе. Благодаря исследованию Она познакомилась со своей неудовлетворённой потребностью в чувстве общности, в том, чтобы её видели, заботились о ней, были с ней. Когда она соединялась с здроей в своей душе, которая вызывала у неё тревогу, ей было легче проявлять заботу по отношению к себе. Но вне наших сессий, когда тревога переходила в непреодолимую тягу, она не могла пребывать в этом уязвимом состоянии. Фран лишь на краткий миг могла прервать укоренившийся шаблон, а потом снова обращалась к перееданию. Всё стало меняться после практики четырёх шагов, которые она выполняла самостоятельно. На следующей сессии Фран рассказала мне, что её знакомый из анонимных передающих не позвал её на совместную встречу после собрания, и это причинило ей боль. Умом она понимала, что скорее всего это просто оплошность, но её внутренний ребёнок страдал. Раньше бы Фран пошла домой и напичкала этого ребёнка едой. Но на этот раз она направилась сразу в спальню и свернулась калачиком на кровати. Её ладони легли на горло, и вскоре она заплакала. Я была такой одинокой, юной, и никого не было рядом. И в то же время я наблюдала за происходящим. Моё сердце открылось этой девочке. И я шептала ей снова и снова: "Я хочу быть с тобой. Я никуда не ухожу. Не ухожу". И потом это уже шептала не я. Словно это была моя душа. Это исполненное света присутствие обнимало её, меня. Не знаю, но это было что-то духовное, больше, чем просто моя маленькая я. Думаю, это моя высшая сила. Даже когда я успокоилась, мне казалось, что я вся сияю. Ваша звезда зовёт вас. Это сияние, которое пережила Фран после практики четырёх шагов, наделило её силой. Довольно быстро после этого она смогла предотвратить опасный срыв. Она приняла тот факт, что иногда всё ещё будет попадаться на крючок эмоций и непреодолимой тяги к еде. И что идти по этому пути ей придётся всю жизнь. Но теперь Фран верила, что с поддержкой анонимных передающих она сможет правильно ответить на потребности раненой части своего существа. Шаг заботы и пребывания в настоящем после практики четырёх шагов углубляли её связь с этим заботливым присутствием, которое она называла душой. Благодаря этому её восприятие себя также расширилось. Как сказала Фран У меня есть зависимое поведение, да, но я гораздо больше, чем это. Пробуждение от транса неудовлетворённости это духовный путь. Когда неудовлетворённые потребности заставляют вас гнаться за опасными заменителями, вы уходите всё дальше и дальше от своей звезды. Страдания неудовлетворённости и зависимого поведения говорит нам о том, что ваша звезда зовёт вас пробудиться. Практика четырёх шагов поможет вам услышать её и ответить на этот зов. Вы научитесь делать поворот на 180°, градусов, раскроете свои сокровенные стремления и исцелите неудовлетворённые потребности. Практикуя радикальное сострадание, вы откроете вневременный источник любви, который приведёт вас домой. Медитация отслеживая желания. Сядьте поудобнее и сделайте несколько глубоких вдохов, с каждым выдохом ослабляя и отпуская напряжение. Просмотрите свою жизнь и ощутите, где энергия неудовлетворённости может в том или ином виде возобладать и причинить страдания. Вспомните о конкретной ситуации, которая раз за разом запускает желания или мысли, приводящие к неудовлетворённости. Постарайтесь отчётливо ощутить это внутри себя. Распознайте и примите эту неудовлетворённость. И если присутствует осуждение: "Я не должен испытывать эти чувства", мягко скажите себе, что это естественный и свойственный всем опыт. Он часть нашей человеческой природы. Исследуйте желание Позвольте вашему телу принять позу, которая выражает неудовлетворенность. Возможно, вы подадитесь вперёд, сжав кулаки. Почувствуйте, каким становится ваше лицо, когда неудовлетворённость так сильна. Потом направьте внимание внутрь тела. Где вы ощущаете энергию этого чувства? Какие ощущения вы осознаёте отчётливее всего? Они приятные или неприятные? присутствует ли страх какие-нибудь другие эмоции теперь продолжите исследование спросите эту неудовлетворённую часть себя в чём ты сейчас больше всего нуждаешься во внимании в защищённости принятии чувстве связи понимании любви слушайте внимательно и каков бы ни был ответ спросите Что бы тебе это дало? Получив это, как бы ты себя ощущала? Довольно часто нам нужно повторить этот вопрос несколько раз. Что бы тебе это дало? Получив это, как бы ты себя ощущала? Это поможет нам соединиться с тем опытом, к которому мы так стремимся. Каждый раз старайтесь почувствовать, к какому переживанию вы на самом деле стремитесь. Как бы вы себя на самом деле ощущали, если бы получили эту любовь? Понимание, связь, общность, которые так жаждете. Проявите по отношению к себе заботу. Откройтесь и позвольте этому благотворному переживанию наполнить вас. Пусть оно пропитает каждую клеточку вашего тела. Покойтесь в переживании, к которому мы так стремились. После практики спросите себя: правда ли, что то, чего я так жажду, уже присутствует в настоящем? Медитация какое моё сокровенное стремление. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и пребывайте в покое. Сохраняя восприимчивое присутствие, направьте осознавание на сердце. Присуще ли ему сейчас ощущение открытости или скованности, спокойствия или тревоги, удовлетворённости или неудовлетворённости? Когда вы хорошо почувствуете своё сердце, направьте туда дыхание. Приступите к исследованию, спросив себя: чего действительно жаждет моё сердце? Также можно спросить: что важнее всего в этой жизни? Или если бы в конце жизни я оглянулся в прошлое, что имело бы значение в этот момент сейчас? Задавая эти вопросы, Ощущаете, что обращаетесь напрямую к сердцу. Спросив, просто слушайте и осознавайте любые возникающие слова, образы или чувства. Будьте терпеливы. Уму может потребоваться время, чтобы выйти за пределы своих привычных представлений о жизни и соединиться с чем-то подлинным и настоящим. Возможно, вам придётся несколько раз повторить вопрос. Чего так жаждет моё сердце? и потом слушать, сохраняя восприимчивое молчание. Прислушиваясь, сохраняете связь с чувствами в теле, и особенно в сердце. Скорее всего, ваше сокровенное стремление каждый раз будет проявлять себя по-разному. Это может быть желание любить всем сердцем или чувствовать себя любимым, быть свободным от страха или страдания. Иногда вы остановитесь на конкретных занятиях, в которых проявляются ваши устремления. Например, вы захотите писать стихи, практиковать йогу, помогать другим или участвовать в социальных проектах. Всё это проявление глубокого стремления жить созидательной, сострадательной, полной жизнью. Самое главное настроиться на то, что сейчас по-настоящему важно для вас. Знак того, что вы добрались до сокровенного стремления это ощущение искренности, чистоты, энергии или потока. Некоторые описывают внутренние изменения, благодаря которым они находят новые решения, обретают чувство открытости и лёгкости. Если у вас не возникает ощущение соединения с тем, что наиболее важно, это нормально. Вы можете просто сидеть в спокойствии и открываться тому, что возникает. или же продолжить это исследование в другой раз. После практики. Если вам кажется, что вы добрались до своего чистого, сокровенного стремления, позвольте себе полностью принять его. Почувствуйте суть этой жажды каждой своей клеткой. Пусть она выражает себя через ваше тело и существо. Воспринимайте это стремление как зов своего пробуждённого сердца. Вопросы и ответы. Пробую отслеживать желания, я всё время останавливаюсь на стремлении быть для кого-то особенным. В этой жажде есть что-то неправильное? Если это так, что с этим делать? Мы социальные животные, и наше выживание и процветание зависит от части от заботы других. Совершенно естественно хотеть быть для кого-то особенным. хотеть, чтобы к нам относились определённым образом, хотеть определённого человека в качестве партнёра. Но эта жажда, если начинает преобладать, вызывает страдания. Наше внимание зацикливается на внешнем источнике, словно то, кто мы есть и наше благополучие зависит от определённого к нам отношения. Цель метода отслеживания желаний в том, чтобы соединиться со своим внутренним источником. Тогда ваши стремления будут мотивировать вас, но не смогут контролировать и ограничивать вашу жизнь. Когда вы практикуете отслеживание желания и добираетесь до жажды быть для кого-то особенным, сделайте ваше исследование более глубоким. Выполните поворот на 180°. Градусов. Уберите внимание с того человека, которого вы хотите, реального или воображаемого, и исследуйте, что для вас значит чувствовать себя особенным. Если бы вы для кого-то были особенным, что бы вы ощущали внутри себя? Тепло? Расслабленность? Сияние? Вибрации? Связь со всем миром? Какие бы положительные чувства вы не обнаружили, возможно, теплоту и полноту, позвольте им наполнить вас. Познакомьтесь с ними. Это то, чего вы действительно жаждете. Это и есть ощущение того, что значит быть особенным. Естественно, у вас возникнет импульс найти этого особенного человека, и это нормально. Но если вы знаете, что то, к чему вы так стремитесь, можно найти внутри себя, то обретя гораздо больше спокойствия, лёгкости и удовлетворённости. Я знаю, что желание естественно, но испытываю глубокий стыд за то, как сильно жажду еды, секса или наркотического опьянения. Многие из нас убеждены, что нам следует контролировать себя и что наличие такой жажды означает наше поражение, особенно когда мы действуем под её влиянием. Этот стыд питает ощущение собственной неполноценности, которое часто вызывает зависимое поведение. Освобождение начинается, когда мы направляем исцеляющее внимание на свой стыд. Когда мы обезодолены жаждой, естественно. Если вы долго не ели, ваше тело будет жаждать еды. Также, если мы лишены любви, внимания и чувства безопасности, мы будем стремиться к удовлетворению этих универсальных потребностей. Если же они так и останутся неудовлетворёнными, мы обратимся к заменителям, таким как еда или наркотики. Вы не виноваты, что ваши потребности неудовлетворены и что они толкают вас на поиски заменителей. Бессчётное число людей оказывается в такой ситуации. Когда возникает стыд, Постарайтесь обратиться к самой мудрой, самой любящей части вашего существа, вашему будущему или высшему я. Взгляните на себя с состраданием и скажите маленькому я: "Это не твоя вина". Или постарайтесь сказать: "Всё в порядке, дорогая". Или: "Это жажда твоя, но ты больше, чем она". И напомните себе: "Другие тоже чувствуют это". Если вы снова и снова будете направлять на стыд сострадательное присутствие, оно постепенно ослабит хватку, и вы обнаружите, что способны отвечать на эту жажду с мудростью.